Часть третья. От хорошей девочки к сильной женщине. Четыре У. Развиваем уверенность, умение, убеждённость и удивительную смелость. Наличие силы можно рассматривать как питающий источник, а не только как обладание властью над кем-то, и ее можно использовать для развития и сотрудничества, а не для доминирования и контроля. Энн Барстоу. Для того, чтобы превратиться в сильную женщину и покончить с образом хорошей девочки, вам потребуется повысить уровень того, что я называю 4У — уверенность, Умение, убежденность и удивительная смелость. Каждый из нас уже обладает этими качествами, но воспитание и личный опыт могут ослабить нашу способность использовать их или даже полностью лишить их. Большинству женщин необходимо развить в себе эти могущественные 4У еще и по другим двум причинам. Во-первых, проявление этих качеств в женщиной не приветствуется. Фактически у женщин отбивают охоту это делать. Если задуматься об этом, то четыре могущественных У, скорее всего, будут ассоциироваться с мужским, а не с женским поведением. Во-вторых, для нас эти качества по большей части не представляют такой же ценности. Как три женские добродетели — умение сотрудничать, сострадать и сохранять контакт. Хотя они крайне необходимы нашему миру, так как привносят в него человечность и уравновешивают мужские ценности, которые я называю 3А — автономность, агрессия и активность. Однако мы уже убедились, что хорошие девочки склонны использовать крайние формы умения сотрудничать, сострадать и сохранять контакт. Уверенность. Уверенность — это то качество, которое позволяет нам доверять самим себе, своей интуиции, инстинктам, возможностям, идеям и мнению дает нам возможность выйти из своей скорлупы и предъявить себя миру, будучи уверенным в том, что это безопасно, и мы можем предложить ему нечто ценное. Маленькая девочка должна наполниться уверенностью, чтобы сделать первые шаги, с гордостью показать воспитательнице свою нарисованную пальчиками картинку, встать и ответить уроку доски перед всем классом, поехать на велосипеде без тренировочных колесиков. Если она получит поддержку и ее усилия будут вознаграждены похвалой или признанием, у нее появится достаточно уверенности, чтобы продолжить завоевывать окружающий мир. Но если эти усилия будут восприняты ее родителями со страхом или разобьются о критику, уровень уверенности упадет. На протяжении всей жизни женщины этот уровень будет подниматься и опускаться в зависимости от реакции окружающих. Но есть надежда, что в какой-то момент каждая женщина достигнет того состояния, когда показатели ее уверенности стабилизируются и станут зависеть не от мнения окружающих, а в большей степени от ее личного восприятия собственной ценности. Основа уверенности номер один. Распознать свою сущность. Обычно мы воспринимаем свое тело, историю жизни и эмоциональность как отличительные и неизменные черты нас самих, которые характеризуют нас и отделяют от других людей. На самом же деле они являются лишь частью нас самих и представляют собой только нашу оболочку». Чтобы укрепить уверенность, необходимо осознать, что существует ещё один аспект нас самих, не связанный с физическими характеристиками и не зависящий от типа нашей личности или эмоциональности. Он не формируется, исходя из истории нашей жизни, и на него не влияют наши убеждения или представления. Этот аспект иногда называют истинной природой или сущностью человека, потому что он является сутью того, кем вы являетесь, независимо от вашей личной истории. Негативные послания, полученные от родителей, вербальные или невербальные, накладываются на вашу сущность, часто тем самым скрывая ее от вас. Здесь мы будем использовать термин «сущность», так как он подразумевает погружение под слой негативных родительских посланий, суждений внутреннего критика и самооценки для того, чтобы докопаться до вашего истинного «я». Слово «сущность» также относится к самой постоянной и неизменной части вас, играющей основополагающую роль в определении того, кем вы являетесь. Байрон Браун, автор великолепной книги «Душа без стыда. Руководство по освобождению себя от внутреннего судьи» дает термину «сущность» такое определение. Истинная природа души прежде всего проявляется в умении присутствовать и существовать в настоящем моменте. Она не зависит ни от прошлого, ни от будущего, ни от опыта пребывания в физическом теле. Чем больше вы воспринимаете себя как душу, тем больше осознаёте, что ваше истинное «я» на самом деле не определяется вашим телом. Так же, как и тем, что вы узнали или пережили в прошлом. То, кем вы являетесь, — это нечто гораздо более интимное и непосредственное, а также загадочное и трудно поддающееся определению. Осознавать это значит начать открываться навстречу истинной природе души, присутствию здесь и сейчас в каждом моменте вашей жизни. Согласно Брауну, сущность каждого человека неповторима, и эта уникальность наследуется нами при рождении. Ее нельзя наработать или разрушить. Она не зависит от вашей внешности, поступков и достижений. Однако со своей истинной природой можно потерять связь или даже забыть, что она существует. К сожалению, это можно сказать о многих, слушающих эту книгу. Вера в существование сущности человека означает, что вы обладаете качествами или способностями, выходящими за рамки тех, которым научились или которые привили ваши родители и другие опекуны. Ваша сущность состоит из так называемых базовых качеств, наиболее значимых атрибутов самой правдивой составляющей жизненного опыта человека. Эти качества включают в себя истину, радость, сострадание, волю, силу, осознанность и покой. И это лишь некоторые из них. Базовые качества заложены глубже, чем привычки, предпочтения и ранняя обусловленность, и всегда играют роль потенциалов, похороненных в бессознательных глубинах каждого человека. Ваша высшая ценность складывается не из личных характеристик, внешнего вида, IQ, талантов или финансового успеха а из того чудесного факта, что вы существуете и по своей сути являетесь хорошим, мудрым и сильным человеком. Упражнение «Признание своего истинного Я». Первое. Отыщите внутри себя пространство, связанное с вашей внутренней добротой, мудростью и силой. Назовите свое имя про себя». Наполните им это пространство. Произнесите свое имя вслух решительно и с любовью. Представьте, что оно отражает важность вашего существования. Осознайте, что вы только одна такая на свете, других таких нет. Вы уникальны. Второе. Вдохните свое имя полной грудью и почувствуйте, как жизненная сила наполняет вас. Напомните себе, что вы ценны, потому что каждый человек — это ценность. Хотя все мы нуждаемся в одобрении окружающих, истинный источник самооценки и внутренней силы находятся внутри нас самих. Чтобы питаться от него, необходимо оставаться в контакте с собой нужно приобрести привычку обращаться внутрь себя и подключаться к своей внутренней силе, доброте и мудрости. Делая это в течение дня, вы не только повысите самооценку, но и сможете почувствовать больше внутренней силы и безопасности. Основа уверенности номер два освободиться от идеального образа себя и принять себя такой, какая вы есть на самом деле. В детстве мы учились всему, что от нас требовали, чтобы родители любили и принимали нас. В результате мы зациклились на идеальном, но искажённом восприятии себя. Это воображаемое идеальное «я» превратилось во внутренний образ того, какими мы должны быть, чтобы всё было хорошо, нас любили, принимали и ценили. Этот идеальный образ себя складывается из персональных представлений о правильных поступках, мыслях, чувствах, поведении, внешнем виде и достижениях. Основной трудностью в стремлении к достижению идеального образа себя является то, что он не приносит пользы. В детстве это, возможно, и дарило нам одобрение родителей, но практически не давало внутреннего покоя. Во-первых, постоянное сравнение себя с идеалом вызывает беспокойство и изматывает. Во-вторых, так как достичь идеала невозможно, мы обречены на провал, и поэтому каждый раз чувствуем себя неполноценными, обездоленными или недостаточно хорошими. Это заставляет нас чувствовать стыд, И вину. В какой-то момент необходимо задуматься, насколько целесообразно иметь подобный идеал, если мы используем его как способ непрекращающегося принижения себя. Упражнение «Принять и полюбить свое, менее идеальное я». Первое. Опишите себя, составив два списка. В первом перечислите все свои положительные качества, способности, таланты и зоны развития. Во втором напишите отрицательные качества, ограничения и плохие привычки. Второе. Перечитайте список своих негативных или, можно сказать, чуть менее совершенных характеристик. Постарайтесь быть объективной и просто признать их наличие без осуждения. Третье. Затем перечитайте список положительных качеств и по-настоящему признайте их. Позвольте себе почувствовать гордость, приходящую от осознания того, что вы на самом деле обладаете этими хорошими чертами. Основа уверенности номер три. Наладить контакт со своей силой. Ничто так не заставляет нас почувствовать себя более уверенным, как соприкосновение со своей внутренней силой, возможность почувствовать ее невероятную мощь и признать наличие собственного потенциала. К сожалению, впервые столкнувшись со своей силой, женщина может испугаться заложенного в ней потенциала добра и зла. Фактически многие из нас настолько ее боятся, что зарывают очень глубоко, чтобы не иметь с ней ничего общего. Пришло время вернуть свою силу. Начните постепенно отстаивать то, чего вы хотите и во что верите. Поймите, что вам не нужно контролировать никого, кроме себя самой, чтобы управлять собственной жизнью. Упражнение наделяющие силой воспоминания. Первое. Вспомните время, когда вы чувствовали себя необычайно сильной, момент, когда вы превзошли собственные ожидания или вышли за пределы своих возможностей. Второе. Позвольте себе поддаться этому ощущению силы, насладитесь им и позвольте ему наполнить все ваше существо. Свою внутреннюю силу действительно нужно уважать, а не скрывать, чтобы иметь возможность сдерживать, контролировать и использовать ее во благо. Начните сантиметр за сантиметром открывать ее, затем некоторое время привыкайте к ней, прежде чем копнуть глубже. Используйте следующее позитивное действенное утверждение. Я обрету свою внутреннюю силу, научусь уважать ее и использовать во благо. Умение. Обладание чувством уверенности в своих умениях означает веру в то, что в этом мире мы можем многого добиться, способны управлять окружающей нас средой. К сожалению, обрести это чувство непросто, если вы родились женщиной. Дети обычно узнают, что они что-то умеют, когда им удается превзойти ограничения и ожидания своих родителей. Например, родители говорят дочери, что она недостаточно взрослая, чтобы возвращаться из школы домой в одиночку, но та убеждает их, что это не так. На следующий день она идет домой одна и приходит вовремя в целости и сохранности. Ей не только удается преодолеть родительские ограничения, но и понять, что она это умеет. Девочка решила, что может вернуться домой одна, попробовала и сделала это. К счастью, та самая девочка изначально была уверена, что справится с этим. Но у неё было бы гораздо больше уверенности, если бы родители проявили к ней больше доверия. Они не были слишком уверены в ней и поэтому создали на ее пути препятствия, которые менее уверенный ребенок не смог бы преодолеть. Самую большую помощь в развитии умений девочки ей оказывают взрослые, которые верят в ее способности еще до того, как она их продемонстрирует или докажет. Самооценка растет, когда мы делаем вещи, в возможности совершения которых изначально сомневались. Если рядом есть тот, кто верит в нас и думает, что всё получится, тогда сделать этот первый шаг будет намного проще. Когда к ребёнку применяется разумный уровень ожиданий, они становятся мощнейшим показателем доверия к нему. Проблема в том, что родители часто ждут от дочерей слишком малого. Ожидания, которые родители и наша культура традиционно возлагали на мальчиков, приводят к формированию у них гораздо большей уверенности в своих умениях, чем у девочек. Например, умение готовить и убирать на самом деле не даёт такого ощущения силы и контроля, как навыки, полученные в лёгкой атлетике. В формировании умений девочки важную роль также играют ограничения. Образ того, что девочки сделаны из конфет и пирожных и сластей всевозможных, приводит к гиперопеке и убежденности в том, что проще все сделать за них. Девочка, выросшая в такой обстановке, приобретает умения своих родителей, а не свои собственные. Основа обретения умений Не только родители устанавливают ограничения для девочек, но и сами женщины придумывают свои собственные лимиты, чего они могут добиться. Перечислите три ограничения, которые вы установили для себя, чтобы не рисковать что-то сделать. Например, «я слишком неопытна», «я слишком стара». Назовите три области вашей жизни, в которых вы чувствуете себя компетентной, Умелой. Теперь подумайте и напишите, как вы можете перенести чувство собственной компетентности из этих трех областей на те сферы вашей жизни, где вы не ощущаете себя так уверенно. Например, я чувствую себя умелым писателем и психологом. Важным аспектом обеих этих ролей является исследование, сбор информации. Но я не чувствую себя компетентной в математике. В течение многих лет я боялась платить налоги. Страх буквально меня парализовал. Но однажды мне пришло в голову, что существует один аспект уплаты налогов, в котором я действительно могу преуспеть. Это сбор налоговой информации за год. С тех пор я сосредоточилась именно на этом процессе, с которого мне было легче начать. После этого я обнаружила, что могу довольно легко перейти к математической части процесса сведению показателей с помощью калькулятора. Убеждённость. Почему женщинам так часто не хватает убеждённости? Почему многим из нас так сложно занять твёрдую позицию по сложным вопросам? Почему мы часто уступаем в споре или конфликте, особенно с мужчинами? Женщинам и девочкам свойственно сильное желание не причинять другим боль. Это часто мешает им проявить твёрдость или даже постоять за себя. Как сказала одна школьница в книге Кэрл Гиллиган «Иным голосом», «Миллионы людей должны жить вместе мирно. Лично я не хочу причинять боль другим. Это мой принцип, самый главный мой принцип». Он лежит в основе моего чувства справедливости. Причинять боль нехорошо. Я сочувствую всем, кто страдает. Для моей системы ценностей важно не причинять вреда окружающим. Несколько лет назад я бы выпрыгнула из окна, чтобы не обидеть своего парня. Это было ненормально. Но даже сегодня я все еще жду одобрения и любви и не хочу наживать врагов. Другая девочка объяснила свое нежелание судить других так. «Я руководствуюсь принципом не причинять боль другим людям до тех пор, пока это не идет вразрез с моей совестью и не мешает мне быть честной с самой собой». Существует множество моральных дилемм, таких как аборты, армия, убийство, воровство, моногамия. Когда дело касается подобных спорных вопросов, я всегда говорю, что в таких ситуациях все зависит от самого человека. Он должен самостоятельно принимать решение и следовать голосу своей совести. Моральных абсолютов не существует. Гелиган пишет, что подобное нежелание занимать четкую позицию по спорным вопросам и неизменная готовность делать исключение — неоднократно проявлялись и другими ученицами колледжей. Я заметила, что это было свойственно также и моим клиенткам. Две из них поделились со мной следующим. Я не верю в целесообразность осуждения кого бы то ни было. Мы никогда не знаем, почему люди ведут себя так или иначе. И я не люблю навязывать свои убеждения другим. Каждый имеет право верить в то, во что ему нравится. Кто я такая, чтобы решать, во что людям нужно верить? Может, подобные чувства и восхитительны, и даже не лишены благородства, однако такой образ мышления доводит женщин до беды. Если вы не можете понять, что чей-то поступок был неправильным, причиняющим боль или неуместным, как вы сумеете противостоять этому? Если вам не удастся определить, что правильно, а что нет, как вы сможете установить границы? Особенно это касается просвещённых. Многих женщин преследует чувство уязвимости, которое не позволяет им занять жёсткую позицию. Согласно Гиллиган, нежелание женщин судить других вероятно проистекает из их неуверенности в своём праве морализировать или из боязни последствий, которые могут повлечь за собой подобные суждения. Мой опыт совпадает с ее выводами. Многие из моих клиенток не решаются высказывать свою точку зрения из-за страха осуждения. У многих женщин есть еще одна ложная установка, которую мы до сих пор не обсуждали. Для того, чтобы быть сильной, женщина должна вести себя как мужчина. Я считаю, это еще одна из причин их неспособности уверенно высказываться и действовать. Они боятся, что их сочтут слишком мужественными. Но женщина может быть сильной и авторитетной и при этом не быть похожей на мужчину. Не нужно вести себя как мужчина, чтобы показать свою силу. Можно просто вести себя как сильная женщина. Женщины могут обладать силой и не злоупотреблять ею. Мы можем постоять за себя и не быть агрессивными, высокомерными и унижающими. Можем проявить себя, не посягая на полномочия других. Некоторым женщинам бывает трудно осознать свою силу. Это происходит потому, что они всю жизнь получали послание быть скромными и внимательными к чувствам других людей. Сила и сочувствие не являются взаимоисключающими понятиями. Можно гордиться свойственными женщинам качествами сострадания и сочувствия, при этом не становясь слабой. Можно быть доброй, но не превращаться в тряпку, сильной, но не бесчувственной. Можно открыто заявлять о своих достижениях, но не быть при этом высокомерной. Можно заявить о себе достойно и корректно. Основа убежденности. Научиться говорить понятно и убедительно. Научившись выражать свою точку зрения, вы добьетесь большего уважения от окружающих, будь то ваш возлюбленный, дети или коллеги по работе. К сожалению, женщины часто жалуются, что на них не обращают внимания, когда они пытаются сообщить о своих потребностях и чувствах. Филис Мендель, эксперт по навыкам профессиональной коммуникации и автор книги «Как это скажет женщина», рекомендует женщинам выражать себя при помощи так называемой грамматики силы. По ее словам, использование ненормативной лексики может разрушить ваше сообщение и попытки быть уверенной в себе. Слабая лексика может помешать вашей способности привлекать внимание. С другой стороны, используя фразы, показывающие, что вы серьезно относитесь к делу, можно заставить окружающих обращать внимание на то, что вы говорите. Она рекомендует начать с избавления от следующих слабых лексико-грамматических средств Сглаживание, уточняющих вставок, чрезмерных модификаторов и гиперкорректности Сглаживание Сглаживать в данном случае означает прятаться за словами или отказываться брать на себя ответственность Нам всем порой хочется подстраховаться, когда нет ответа или нужно потянуть время. Но женщины могут прибегать к сглаживанию, даже когда уверены в своём ответе, просто потому что хотят смягчить высказывание. Они делают это чаще, чем мужчины, в основном потому, что их тревожит потенциальная возможность ранить чьи-то чувства. Но это приводит к потере доверия к их словам. Сглаживание звучит так, будто они в них сомневаются. Какие из следующих оборотов вы используете для сглаживания? Я могу ошибаться, но... Я не специалист в этом вопросе, но... Я немного об этом знаю, но... Может, мне показалось, но... Думаю, мне хотелось бы знать, что... Я не уверена, насколько сильно это меня затронуло, но... Мне бы не хотелось, но... Я всего лишь... Уточняющие вставки. Уточняющие вставки — это короткие вопросы, которые добавляются в конце высказывания или просьбы. Согласно Мендель, уточняющая вставка может быть выражена тремя способами. Словом... Звуком или жестом. Самые распространенные словесные уточняющие вставки — это «хорошо», «верно», «неправда ли», «а ты», «в самом деле», «тебе не трудно». Уточняющие вставки могут ослабить и расшатать высказывания так, как выражают сомнения. И снова исследования показывают, что женщины используют их чаще, чем мужчины. Прослушайте этот список и подумайте, какие из них вы обычно используете. Это хорошая идея, не правда ли? Я собираюсь пообедать с друзьями, хорошо? Я хочу, чтобы сегодня ты пошел домой сразу после занятий, хорошо? Этот свет больше всего подходит для гостиной, Правда ведь? Я буду очень признательна, если вы позвоните, прежде чем прийти ко мне в гости. Вы понимаете, что я имею в виду? Я не думаю, что так будет лучше. Вам понятно, о чем я говорю? Почему же подобные пояснения ослабляют и расшатывают высказывания? Обратите внимание, что первая часть каждого из них содержит совершенно понятную констатацию факта. Однако уточняющие вставки превращают ее в вопрос, намекая на то, что это может быть вовсе и не констатация. Женщины также часто используют звуковые уточняющие вставки. Повышение голоса в конце предложения, чтобы оно звучало как вопрос, например, Меня зовут Беверли, я психотерапевт, я пишу книги по саморазвитию. Вслушайтесь, насколько неубедительно это звучит, и всё же такая манера говорить свойственна некоторым женщинам. К уточняющим вставкам жестом относятся пожимание плечами или движение головой. Как бы убедительно ни звучало ваше высказывание, использование уточняющих вставок жестов ослабит и расшатает его. Это бессознательный способ отрицания собственных слов. Удивительная смелость. Нам кажется, что мы знаем, как она выглядит. В голову приходят образы мужчин, борющихся за свою родину или женщин, терпящих невероятную боль, чтобы защитить детей. Но смелость у каждого своя, потому что и страх у каждого свой. Фактически мы можем считать поступок смелым, если знаем, что он был правильным, но его было невероятно трудно совершить. Смелость проявляется, когда нам страшно, но мы всё равно это делаем. Вы удивительно смелые, когда засучиваете рукава и поступаете правильно. Вы проявляете смелость, когда перестаёте оправдывать кого-то, жаловаться и молить о справедливости. Вы невероятно смелая, когда перестаёте ожидать от людей справедливости только потому, что требуете этого от них, особенно учитывая, что вы сами позволили им зайти так далеко в своём поведении. Вам необходимо позаботиться о себе, а на это нужна смелость. Основа удивительной смелости номер один. Начать регулярно проявлять смелость. Смелость требует практики. Чем чаще вы ее проявляете, тем смелее чувствуете себя. На все последующее требуется удивительная смелость высказать своё мнение и быть готовой к неодобрению и разочарованию окружающих. Перестать просить окружающих признать, что у вас есть права, и вместо этого стать той, кого уважают по умолчанию. Никогда никому не позволять диктовать вам, кем вы являетесь. Признать, если друг или партнёр проявил жестокость, злобу или манипулировал и перестать делать вид, что он имел основания для подобного неприемлемого поведения. Основа смелости номер два. Задать себе самые важные вопросы. Есть три вопроса, которые помогут вам стать сильной больше, чем какие-либо другие. Первый. «Какими способами я лишила себя прав на собственную жизнь?» Это могло быть избегание конфликтов, страх перед гневом других людей, жалобы вместо поступков. Смелость также приходит от соприкосновения со своими чувствами и потребностями и умения за них постоять. Каждый раз, когда кто-то пытается надавить на вас или манипулировать вами, задавайте себе второй и третий вопросы. «Чего я на самом деле хочу в данный момент?» И будет ли этот поступок, ситуация, мне полезен или полезна? Как только ответы на эти вопросы будут получены, вы сможете приступать к действиям. Упражнение один раз в день. Первое. Начните с перечисления способов, с помощью которых вы сможете проявить свою смелость и постоять за себя. Второе. После этого дайте себе слово совершать один смелый поступок в день. Основы смелости номер три. Взять власть в свои руки. Мы, женщины, всю свою жизнь наблюдали, как другие люди были наделены властью. Властью управлять, доминировать и применять насилие. Сначала это были наши родители, затем учителя — партнеры и коллеги, и нам казалось, что у них в руках находится вся власть, в то время как мы сидели и смотрели, как они правят миром. Если мы очень-очень хорошо себя вели, эти власть имущие одаривали настой или иной привилегией, давая нам ощущение обладания минимальной властью над собой, по крайней мере, временно». Но теперь всё изменилось. Мы больше не можем сидеть сложа руки и ждать, когда кто-нибудь бросит нам крупицу признания. Нам самим нужно взять власть в свои руки, а не ждать, пока кто-то дарует её. Подумайте об этом так. Любая власть, полученная из чужих рук, не стоит того. Возьмите её в свои руки сами». Я очень ценю ваши отзывы и буду рада узнать, как эта книга повлияла на вас. Вы можете написать мне на почту beverlysobaka.beverlyangle.com или по адресу .box 6412 lososos93412 Тире шестьсот сорок один.